Глава 7. Анна. Я в потрясении смотрю на мужчину, который по какой-то неведомой причине вернулся ко мне. Снова здесь, рядом. Он успокаивающе сжимает мою руку, но от всего происходящего мне становится лишь хуже, потому что все пялятся на нас. Лукман Тавади и так сам по себе привлекает внимание, а тут еще и такое, трудно трудноописуемое для моего сердца, Но заголовки первых полос точно бы нашли этому самое красноречивое заявление. Только я не о таком. Где-то в глубине, конечно же, приятно, что такой мужчина сейчас буквально у моих ног. Но я не хочу, чтобы это видели все, чтобы все об этом говорили, господи. Я сейчас слишком уязвима. «Не здесь», — шепчу умоляюще, вспоминая, что он хотел поговорить. «Разжимаю наши пальцы и встаю». Лука тоже поднимается, чтобы пропустить меня. Я глубоко дышу, но это не помогает учащенному сердцебиению и нервному тику, которые накрыли меня. Несусь по проходу обратно в тамбур, стараясь не замечать всех этих взглядов и прочистить собственный. Но с появлением Луки слезы как с катушек слетели, как будто бы ему нужны мои слезы, Боже! Это даже унизительно, что он увидел. И эта мысль доставляет мне жуткий дискомфорт. Она злит меня». «Зачем ты пришел? О чем хочешь поговорить?» Я резко разворачиваюсь к нему, стоит нам обоим войти в тамбур. Двери с обеих сторон закрываются, и это создает хоть какую-то иллюзию уединения. «Ань, почему плачешь?» «Извини, если...» «Остановись, молю. Я не хочу, чтобы он думал, что эти слезы из-за него, из-за многого. Начинаю расхаживать по тамбуру, потому что изнутри колотит. Не хотел тебя обидеть». Лука игнорирует мою просьбу. «Что бы там ни было, но ты человек и имеешь право на любые эмоции». «Что бы там ни было, меня сейчас разорвет. Я так запуталась, я в этой путанице погибаю. И этого никто не должен видеть. И уж тем более не он, не Лукман Таваде. Но, вопреки собственным убеждениям, я останавливаюсь перед окном, отделяющим нас от метели, и сжимаю ресницы до хруста. А под ними плачу». Да так сильно, что все, что я пытаюсь удержать внутри, прорывается сквозь всхлип. Это фиаско, блядь. Аня, Луке требуется меньше секунды, чтобы оказаться позади меня. Мужчина настойчиво разворачивает меня к себе, а я из последних сил упираюсь, схлипываю и шлю его к чертям. Это какой-то психоз, честное слово. «Тише!» — сжимает мои плечи своими крепкими ладонями. Я не отпущу. Слышишь? Хмурится и пытается встретиться с моим взглядом. Но я усердно отвожу его. Иди сюда. Он мягко обнимает мой затылок и притягивает к себе. Я правда пытаюсь упираться, но... Стоит моему носу коснуться его груди, как меня прорывает. Очень и очень громко. от чего мне очень стыдно. Я заливаю футболку Луки слезами и обнимаю его заботливое тело в ответ. «В объятиях и за шумом поезда схлипы немного глушатся, поэтому я надеюсь, что этого не слышно в вагоне. Все будет хорошо, Ань». Он мягко массирует мою голову и сжимает талию. «Я понимаю. Ничего страшного, что так. Ни о чем не думай. Окей? Чокнутый». «И такой... Боже, ничего такого не говорит, но... Этого так достаточно. Прости, схлипываю». Вообще за все, господи, и за поведение, и за ложь, и за эту истерику, я не помолвлена. Выдыхаю. Я слишком уязвима, чтобы продолжать поддерживать эту неправду. Да и я сейчас в таком положении, что, будучи помолвленной, буду выглядеть еще неуместнее в объятиях другого мужчины. Так я и думал. Мне кажется, Лука улыбается. «Это хорошо, Сен-Менин». Мой раскрасневшийся нос отрывается от его груди. Сквозь пелену слез вспыхивает удивление. «Что это значит? Как ты меня назвал?» Слеза стекает по моей щеке, и Лука подхватывает ее. Вытирает осторожно, и я замечаю, что на его пальце остается тушь. Я, наверное, сейчас как панда. «Как-нибудь переведешь?» — подмигивает. «Я в растерянности. Хочу запомнить это звучание. Оно такое нежное и успокаивающее» даже родное и честное. Он говорит, а я хочу это слышать, даже не зная, что это значит. Скажи еще раз, прошу. сен Голос Луки так красиво надрывается в этих хриплых созвучиях, что хочется прикрыть глаза от удовольствия. Я обязательно переведу. Лучше? Поглаживает мою дрожащую спину, и я понимаю, что слезы больше не текут, но голова гудит адски. «Да, спасибо, Лука. Ты из-за нас плакала или еще что-то?» Осторожно спрашивает. Морщусь. «Я плакала, потому что я идиотка, потому что я сама себе беда, потому что не получается так, как хочется, из-за себя самой же. Но в подобном признаться не могу. Пожалуйста, не заставляй!» Сглатываю. «Конечно!» Он сразу же кивает. «Откуда такое понимание?» Смотрим друг на друга. Движение поезда действует гипнотически, или это еще что-то между нами. Мое сердцебиение успокаивается. Я не вырываюсь из объятий и знаю, что уже несколько пассажиров прошли через тамбур, заметив нас с Лукой. Но вдруг плевать! Я рядом с ним дышу чем-то хорошим, таким, от чего не хочется плакать. И я не знаю, зачем это ему, но теперь я знаю точно, что это нужно мне. «Хочешь, расскажу кое-что?» – предлагает тихо. «Конечно», – отвечаю с интересом. «Все, что угодно, очень хочу». «У меня есть тату». Мужчина убирает одну руку с моей талии и показывает дракона с крыльями бабочки на внутренней стороне руки ниже локтя. «Да, очень необычная», – я заметила. Разглядываю его вновь и позволяю себе прикоснуться пальцами к рисунку. Это мое напоминание. Пара морщин покрывает его лоб о том, что никто не способен сжечь наши крылья, кроме нас самих. Я затаиваю дыхание и только сейчас замечаю, что контур крыльев не везде ровный, словно крылья тлеют, обожженные огнем дракона, собственным огнем. Сила, которую мы должны использовать для защиты, мы используем против себя самих же. Я поднимаю на него взгляд. Мы сами себя сжигаем порой. Вау! То есть звучит ужасно, но это настолько правда, что вау! вука. Я выдыхаю. Подумал, что тебе будет это важно услышать. Легкое касание его ладони прошлось по моей щеке. Мне кажется, я всю жизнь жила для того, чтобы услышать эти слова, чтобы осознать их истину. Теперь я поняла, почему эта тату показалась мне устрашающим вначале потому что я очень хорошо знаю это ощущение. Ты спрашивал, есть ли еще что-то? Мне так неловко, что я прячу свой взгляд на его груди. Это оно, Лука. То, что ты сказал, это оно. Мужчина крепче меня обнимает. И я ему благодарна за то, что он не пытается подобрать ненужных слов или дать обещания, которые не сможет сдержать. Я и так знаю, что это хреново. И я понимаю, что только я могу исправить это. Не всегда Лука будет рядом. Но сейчас, в этом мгновении, в его объятиях, мое укрытие. Я так чувствую. Он словно обнимает всех моих обожженных бабочек, защищает их и вселяет надежду в меня. Лука пробежался под огнедышащими вспышками и сумел сохранить то, что важно для меня. И я не понимаю, как это возможно. Мы ведь с ним просто незнакомцы. Смотри, тихо обращается ко мне на ушко. Мы, кажется, объяснились с тобой, и теперь я бы очень хотел, чтобы мы вернулись к исполнению твоего обещания. Ох, все внутри взволновано и приятно переворачивается. «Зачем тебе эта Лука?» – шепчу в ответ. «Не хочу, чтобы ты больше плакала. Не хочу, чтобы была одна» отвечает, не задумываясь. Очень благородно, и я даже не закатываю глаза. Если бы он знал, как сильно мне невыносимо быть одной. Уже очень давно. Или эгоистично. Мужчина ухмыляется, и наши взгляды сталкиваются. Я настолько этого хочу, что готов на что угодно, чтобы и ты этого захотела. Так опасно. Мы на опасном пути. Как соснеженная дорога, которую растопил дождь, И тут же прихватил мороз. Мы посреди гололёда, одно неверное движение и... А я даже на коньках кататься не умею. Что нам делать, Лука? Разве ты удержишь нас? Но у него такой взгляд, словно да. Удержит, Черт побери. Боже, я тоже этого хочу, признаюсь. Только приведу себя в порядок. Смущаюсь. Договорились. Ему сложно сдержать улыбку. Он отпускает меня, но продолжает в каком-то приподнятом изумлении рассматривать. Я выдыхаю и иду в туалет. Закрываюсь, ощущая вернувшееся головокружение. Отражение в зеркале не радует из-за потекшей туши и раскрасневшихся глаз. Первое, к счастью, получается исправить быстро, а второе больше не страшит меня. Я встретила мужчину, который захотел остаться после того, что видел. Его удерживание чертовски желанное, Да. Возвращаюсь к состоянию приятной взволнованности, покалывающего нетерпения и какой-то влюбленной эйфории. Стоило так долго бежать от мужчин, чтобы так опрометчиво потерять голову от незнакомца в поезде. Боже, Аня, ты сумасшедшая. Правда, сумасшедшая девочка. Но это ничего не меняет. Эта мысль уже не способна ничего изменить. Я все равно вернусь к нему, чтобы там мои предрассудки не диктовали. Вот так поступлю, вот так хочу. Выхожу из туалета и немного удивляюсь, потому что Лука ждет меня. Думала, что вернется на свое место. Ты еще здесь? Решил убедиться, осекается, но все же говорит это, что ты сдержишь обещание в этот раз. Вот так, да? Закатываю глаза. Если я сказала, значит... Гордо прохожу мужчину, чтобы войти в его вагон. «Правда?» Он останавливает меня, взяв за руку. Я инстинктивно перевожу взгляд на то, как он сплетает наши пальцы. «Теперь так будет?» Сглатываю. «Ну, это уже очень большое обещание Лукатовади. Поднимаю на него взгляд. Зависит от внешних факторов. Хитро улыбаюсь. Я самый благоприятный внешний фактор». Приподнимает лукаво брови. Не издерживаюсь и хихикаю. Не перегибай товади. Кручу головой, продолжая смеяться. Он тоже хмыкает. А после крепче сжимает мою руку и ведет в свой вагон. К нашим местам. За руку. При всех. Уверенней некуда. Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук.